Глава 9. Чемизов сравнительно был еще молодой человек, особенно для занимаемого им положения. Ему едва минуло 35 лет, и годы эти часто служили для него источником многих неприятностей, потому что многие не прощали ему его молодости, видя в ней одно из главных препятствий к ведению того огромного дела, которое сосредотачивалось в его руках. Он был из хорошей, старинной, но не аристократической семьи и сам себе пробил дорогу на службе. И то, и другое тоже ставилось ему вину и заставляло некоторых косо и недоброжелательно поглядывать на него. Отец его умер, когда он был еще на первом курсе университета. И после смерти отца средства семьи оказались так невелики, что их едва могло хватить только матери и сестрам. изову пришлось сразу встать на свои ноги, полагаясь исключительно на собственный труд и энергию. И это застаивало его очень живого, общительного и подвижного в юности серьезнее отнестись и к себе, и к своим занятиям в университете, и к той будущности, Который у него теперь уже не было больше помощников. Мать сёстрами остались жить в своём поместье, отягчённом по общедворянскому обычаю многочисленными долгами и залогами. А Чемизов, отказавшись от своей доли дохода и вообще от всего имения в пользу матери и сестер, остался в Москве оканчивать университетский курс и жил уроками, переводами по... экономическим вопросом, которыми усиленно занимался. Года через два старшая сестра его Елена вышла замуж за единственного сына соседнего им помещика, считавшегося одним из самых богатых в уезде. Брак этот был тем более удачен, что молодые женились по любви. В первое время они жили в деревне же, но вскоре после Смерти старухи Чемизовой переехали в Петербург, где воспитывалась в институте младшая сестра Зина, и где в то время жил и Чемизов, только что начавший службу. Несмотря на отличные средства олениных и на прекрасные сердечные отношения между братом и сестрой, искренно желавшей служить ему своими средствами, Чемизов по-прежнему тщательно избегал этого, предпочитая прибавлять что-нибудь к своим скудным 60 рублям все теми же переводами и статьями лишь бы не брать у сестры которую хотя и очень любил но обязываться которой ему все-таки не хотелось тем более что состояние было не ее а мужнина меньшая сестра жила у них и желая в будущем хоть сколько-нибудь обеспечить ее и сделать более независимой, Чемизов уговорил и Хелен отказаться от ее доли в оставшихся после стариков сосновках. Хелена теперь была уже настолько богата, что смело могла отступиться от каких-нибудь 12 пятнадцать тысяч в пользу младшей сестры, для которой деньги эти представляли серьезное обеспечение. А за себя он не боялся. Он был молод, здоров, не глуп, получил хорошее образование и, чувствуя себе достаточный запас силы и энергии для устройства своей жизни, верил твердо и горячо в свою счастливую будущность, как умеют верить только с молоду, когда не успели еще растратить напрасно ни сил, ни здоровья, ни времени. Так прошло несколько лет. ничем особенно для него не выдающийся, но в который он все-таки успел подвинуться вперед. Его способности и ум невольно кидались в глаза, а его труды и обширная начитанность дали то, чего, быть может, без этого не могли бы и 15 лет службы. Его заметили, а, заметив, поневоле стали выделять из толпы служащих. Вскоре Ему дано было довольно важное поручение, которое он выполнил так удачно, что оно сразу подняло его в глазах начальства и товарищей, заставив говорить о нем и предвидеть в нем ту силу, которая и развелась из него впоследствии. Его карьера пошла гораздо шибче, во всех даваемых ему затем поручения его личность как выдающегося будущего деятеля в административном мире, стало выделяться все резче и ярче, приобретая ему вместе со сторонниками и поклонниками также и массу врагов и недоброжелателей, начиная с тех, кого он перегнал, и кончая теми, которых догонял. В административном мире почти не было лиц, равнодушно к нему относившихся. Его или не терпели, Или горячо любили, ожидая от него чего-то нового, совсем особенного. Последних было, конечно, меньшинство, в Чемезове невольно чувствовали силу, которая грозила идти вперед, не так, как ли другие, по раз заведенным порядкам и традициям, а как-то совсем иначе. Противники злословили его, интриговали против него повсюду, где могли. Но Чемизов был человек, безусловно, честный, глубоко понимавший свое дело и относившийся к нему горячо, искренно и преданно. Против этого не могли ничего возразить даже и самые ярые враги его. Он брал к себе людей, не имевших, как и он сам, ни связи, ни протекции, ни служебного, ни общественного положения, ни долголетней выслуги, но полезных для дела и хороших работников. И его начали обвинять в либерализме и политической неблагонадежности. Конечно, подобные сплетни немало вредили ему, расширяя круг недоверчивых, предвзято глядевших на него людей, но скомпрометировать настолько, чтобы он потерял и место, и влияние, и добрые отношения среди тех людей, которые лучше знали и понимали его – Пока было трудно. Чемизов знал, что и для него, и для успеха его дела, быть может, было бы гораздо лучше, если бы он расширял круг своих доброжелателей, стараясь приобретать больше нужных знакомств и связей, а еще лучше, если бы он закрепил их подходящей женитьбой, которая дала бы ему влиятельных родственников. Но мысль о подобной женитьбе была ему противна, а на знакомство не хватало времени. Он сам хотел справиться и со своим делом, и со своей судьбой при помощи только собственного труда и энергии. Раз отдавшись делу, Чемизов страстно привязался к нему, вкладывая в него все свое время, все силы, весь ум и даже страсть, мало-помалу оно стало для него сутью, целью всей жизни и источником. всех его радостей и горя. Оно наполняло все его время и все его мысли, а все остальное невольно отбегалось для него на второй план. Он сам не замечал, как делался все одностороннее. Душе его почти уже не оставалось места никаким другим желаниям. И так проходил день за днем все больше раздражая его натянутые нервы, все сильнее подрывая его здоровье. Но он пока... Не замечал ничего почти все время, находясь в том нервном напряженном состоянии, когда переутомленность истощенного организма чувствуется не сразу, как иногда раненые в продолжении первых нескольких секунд не чувствуют боли от раны. Стараясь не думать о том, что и дух, и тело его просят отдыха и обновления, Чемизов тяжелым усилием воли заглушал в себе невольное, хотя смутное еще сознание неудовлетворенности и опасности и еще страстнее кидался на новую работу, как бы ища в ней спасения и удовлетворения себе.